Мой папа очень высокий, а я очень маленький. Я достаю ему примерно до коленки. Если мы едем кататься на велосипедах, то мой велосипед оказывается размером с его колесо. Все люди на нас смотрят. Они качают головами. Такой большой и такой маленький. Тогда мой папа говорит «Всем добрый день! Это мой папа!» и показывает на меня. Нам никто не верит. «И все-таки это так!» вдруг начинает кричать «мой папа!» Когда прохожие ему верят, они кивают и говорят, «Конечно, вы сын, а это ваш папа, да-да». Мне бы хотелось, чтобы он также сходил за меня в школу. Это было бы очень удобно, потому что он все знает. Его бы не наказывали, потому что никто не сможет его наказать. Все мои друзья пришли бы с ним к нам домой, они бы, конечно, не отказались, если бы он их позвал. А я смог бы днем погулять на улице. Всем от этого было бы лучше. Но мой папа не согласился. «На велосипеде я могу быть его папой, а он моим сыном, но больше нигде».